железные люди. С порога своего чума я смотрел на поглощённого работой Хиквау, следил за быстрыми движениями тонких рук, направляющих нож, лезвие которого сверкало над белым куском дерева, потом мой взгляд перебежал на сосредоточенное лицо Искимоса. Чёрные волосы Хиквау, длинные и прямые, нависали над бровями, прикрывая глаза. Он увлёкся своей поделкой и, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг. Ушёл из мира однообразной тундры, неясно вырисовывающихся холмов, стремительных рек и тихих озёр, из мира Карибу, белых волков, чёрных воронов и несметного множества птиц. Из мира, который мы по своему незнанию почему-то называем бесплодными землями. Хиквау жил в этом мире, но сейчас забыл обо всём, стремясь воскресить память о седых временах. Неутомимое солнце арктического лета уже накатилось на ободок горизонта, когда Хиквау встал и подошёл ко мне. Он держал в своих руках материальное воплощение памяти. Это была поделка из рога, чёрной пихты и сухожилий карибу, но я не могла породить мысль жителя северных равнин. Хиквау принёс арбалет, оружие, которое скифы применяли почти 3000 лет назад в Малой Азии. Оно царило на полях сражений средневековой Европы вплоть до эры чёрного пороха. Несколькими днями ранее Хиквал поведал мне много истории о жизни его народа, пришедших из древних времён. Он говорил о каком-то странном оружии. Я стал расспрашивать и Скимоса, и он начертил на песке рисунок. Я не мог поверить своим глазам. Невероятно, чтобы предки Хиквао, оторванные от всего мира в Центральной Арктике, сумели изобрести оружие, неизвестное коренным жителям Америки. Я спросил, может ли он сделать такое оружие, и Хиквао согласно кивнул. И вот я вижу перед собой арбалет. Хиквао положил деревянную стрелу без оперения в желобок, натянул обеими руками тетиву из сухожилий, И без промаха попал стрелой в цель, которую для себя выбрал. На укрытой от солнца реке, то и дело ныряя, плавала красногорлая Гагара. Вдруг звучным эхом отозвался задрожавший прозрачный воздух. Стрела злобно пропела над рекой, и Гагара взметнула крыльями и рванулась в предсмертном порыве. Кеква опустил арбалет, осторожно положил его рядом с собой и присел на корточки, чтобы раскурить свою прокопчённую старую трубку из мыльного камня. Он не стал дожидаться моих вопросов, а сразу повёл рассказ, который вызвала к жизни спустя века поющая стрела арбалета. Ай-ай. Ведь это оружие, оно появилось у нас в отдалённые времена Но я храню память о нем, ибо отцы моих отцов были людьми, помнившими его историю. Вот почему я могу рассказать об Инуховик. Это были люди, но они казались чуть ли не богами, хотя и подвластными смерти. Они носили бороды, только не черные, как у священников, а желтые и коричневые, словно яркая медь. Глаза у некоторых пришельцев были тоже коричневые. но у большинства чужестранцев они отливали цветом предрассветного неба или глубинного льда зимних озер. Их голоса рокотали и гремели, они говорили на языке, непонятном нашему народу. Мои предки никогда не знали, из какой страны пришли эти люди. Знали только, что их родина лежала где-то на востоке за соленой водой, по которой чужеземцы путешествовали в лодках во много раз больше каяка. В те давние времена мой народ жил, как и всегда, в самой глубине суши, и поэтому никто не видел, откуда приплыли Инуховик. Чумы моих предков раскинулись по берегам Инуи-Ку, реки людей, бегущие из лесов на север. Мой народ сторонился лесов, они принадлежали Иткелит, индейцам, как называют их белые. Весной, когда Карибы уходили на север с земли Иткелит, индейцы устремлялись им вслед, и, достигая какого-нибудь стойбища, нападали на эскимосов. После схватки они скрывались в лесах. Наши люди боялись индейцев, но равнины, тундры и издревле принадлежали нам, а леса — эткелит. Поэтому самые южные стойбища моих предков находились всего в нескольких днях пути от места, где инуи-ку выбегает из тенистого леса. Однажды днем в конце лета, когда листья карликовых ив начинали темнеть, Маленький эскимосский мальчик лежал на вершине холма неподалёку от самого южного стойбища обитателей тундры. Он должен был предупредить людей, если заметит каноэ индейцев. Вот он увидел движущееся пятнышко на реке далеко на юге, но не стал дожидаться и рассматривать, кто подплывает к стойбищу. Он с зайцем устремился по каменистой равнине, и крик его залетел в чум, укрытый оленьими шкурами, где жили эскимосские семьи. Это случилось после полудня. Почти все жители стойбища отдыхали в прохладных чумах, но заслышав голос мальчика, люди выбежали на яркий свет. Женщины похватали малышей и вместе с детьми постарше кинулись к волнистым холмам за рекой. Место для стойбища было выбрано после долгих раздумий и поисков. Немного южнее его, через узкое ущелье, с ревом проносилась река, высоко в воздух взметая огромное облако брызг. Ни каноэ, ни каяк не могли миновать ущелье без остановки на западном берегу вблизи от скал. С высоты этих скал был виден прямо внизу единственный безопасный проход. Именно к ущелью и поспешили скимосы, когда мальчик подал сигнал тревоги. Рядом с каждым мужчиной лежала груда расколотых морозом камней с острыми краями, таких тяжёлых, что их с трудом мог поднять один человек. У моих предков не было лучшего оружия, чем обломки скал, которыми они могли поразить индейцев, ведь в те времена у инуитов не было хороших луков, а древесина, которую удавалось раздобыть, отличалась непрочностью и слабой упругостью. Мужчинам не пришлось долго ждать на верху скалы, вскоре они заметили вдали большое пятно на реке. Оно стремительно росло, принимая чёткие очертания, и эскимосы испуганно смотрели на реку, встревоженные открывшимся зрелищем. Они увидели не каноэ, а лодку, какую прежде никто не встречал. Она была в три раза длиннее каяка, а в ширину равнялась росту человека. Её сделали из толстых досок. В ней находились странные существа. Все они, кроме одного, сидели спиной к носу и гребли длинными вёслами, закреплёнными между деревянными колышками. Восемь человек разместились парами. Девятый стоял на корме лицом к гребцам, правя длинным веслом опущенным в воду. Взгляды эскимосов надолго задержались на этом чужестранце. На его голове сиял стальной шлем, а лицо почти полностью скрывала длинная рыжая борода. В блестящих вороненых пластинах на груди пришельца отражались быстро бегущие волны, сталь слепила своим сиянием людей на скале. Эти странные существа почти поравнялись с эскимосами, но мои предки настолько растерялись, что не знали, как поступить. Кто был внизу? Люди, а может, духи? Если духи, то их нельзя убивать, они могли рассердиться и неизвестно, каких бы наделали бед. Большая деревянная лодка плыла к ущелью, и высокий человек на корме направил её в западный рукав, рычащий голос этого мужа перекрывал даже шум ревущих волн. Мои предки смотрели со скал, притаившись высоко наверху, и чужестранцы продолжали свой путь вниз по реке. Эскимосы стали подниматься с земли, и один из них пронзительно закричал. Все посмотрели в ту сторону, куда он показывал. Три длинных каноэ из древесной коры направлялись вниз по реке к стойбищу, и на сей раз не было сомнений, кто приплыл в страну эскимосов. Это были индейцы в одежде из кожи, их лица дышали смертью. Враги неслись в каноэ, словно волки, преследовавшие оленя. Мои предки едва успели схватить острые камни, лежавшие рядом. Когда каноэ пролетали внизу мимо спрятавшихся эскимосов, индейцы попали под град камней, обрушившихся на судёнышки. Эти камни дробили кости гребцов. Два каноэ из коры разлетелись на части, как головы кроликов под ударами топора. В тот день Река покраснела от крови, но из облака брызг, повисшего в ущелье, выплыло одно каноэ. Эскимосы кинулись к берегу, столкнули свои быстрые каяки в реку и пустились в погоню. Огромные водопады перегородили реку всего в нескольких милях вниз по течению, к этим-то водопадам и шло третье каноэ, пробитое, с несколькими ранеными на борту. Когда суденышка достигла круговорота у водопадов, индейцы увидели смерть, поджидавшую впереди. Но они знали, что позади себя тоже найдут смерть. В последний мгновение индейцы повернули каноэ в сторону от круговорота и погнали своё тонущее судёнышко к берегу. Они выбрались на сушу возле каменных глыб, за которыми собирались отразить нападение эскимосов. Но они не успели укрыться. Там уже находились чужестранцы, закованные в железо. Они высадились на берег, увидев круговорот, предупреждавший всех об опасности. Эти диковинные люди появились из-за камней и набросились на индейцев. Чужестранцы рычали, словно медведи, кололи огромными длинными ножами и рубили наших врагов топорами. Немногием удалось прыгнуть обратно в реку. Они бросились в неё, и водопады увлекали их за собой. Чужестранцы, которых мы позднее назвали инуховик, железными людьми, наблюдали за каяками, кружившимися у берега. Вероятно, мои предки казались пришельцам такими же грозными, как и сами они, эскимосам. Но чужестранцы были отважными людьми. Один из них медленно подошёл к берегу, оставив оружие. При его приближении каяки быстро отплыли к середине реки, рыжебородый вождь и нуховик остановился у самой воды, и мои предки поразились его росту, потому что он был на голову выше любого эскимоса. Они видели, как чужестранец вынул из-за пояса короткий нож и протянул своё оружие рукоятью вперёд в сторону тех, кто сидел в каяке. Эскимос по имени Килектук медленно подплыл к берегу и своим длинным двухлопастным веслом коснулся рукоятки ножа. Чужестранец улыбнулся и положил свой нож на лопасть весла, так Килектук сумел получить нож, не подходя вплотную к суше. Вскоре каяки лежали на берегу. И люди, мои предки, столпились вокруг инуховик, ощупывая руками незнакомые оружья и инструменты. Эскимосы поняли, что чужестранцы не питали к ним вражды, и пригласили пришельцев в стойбище. В ту ночь допоздна звучали бубны и песни, инуиты и инуховик сидели вместе у костров, угощаясь мясом карибу и рыбой. Вспоминают, что чужестранцы ели как мужчины, голодные мужчины. и смотрели на наших женщин глазами мужчин. Многие истории повествуют о том, что случилось позже. Они рассказывают прежде всего о Сили и Нуховик, о удивительных инструментах, оружии чужестранцев. В большинстве своём они были изготовлены из железа, которого эскимосы тогда не знали, кроме разве что твёрдых тяжёлых камней, падавших на землю с неба. Проведя на стойбище несколько дней, Инуховик стали расспрашивать эскимосов Они чертили рисунки на песке или объясняли с помощью жестов, и эскимосы поняли, чужестранцы хотят знать, течет ли инуи-ку на восток, к морю. Но пришельцев огорчили, им объяснили, что река бежит к северным морям, где почти всегда держится лед, и они помрачнели. Чужеземцы возбужденно заговорили друг с другом, но наконец пришли к согласию, и мы поняли, что они хотят остаться с нами на какое-то время. Мы обрадовались их решению. Скорее чужестранцы сменили одежду из толстого сукна с железными пластинами на мягкие кухлянки из куркарибу, сшитые нашими женщинами. С наступлением холодов они перестали носить свои рогатые шлемы, в которых походили на мускусных быков. Иннуховик знали многое, что было нам неведомо. Они могли добывать огонь, ударяя о камень железом. У них были маленькие голубые камешки, с помощью которых чужестранцы определяли, где встаёт солнце, даже если небо затягивали тучи. Но хотя пришельцы и обладали великой мудростью, многое на нашей земле казалось им непонятным. Эскимосы и чужеземцы учили друг друга, и всё-таки инуховик получили больше знаний, чем мои предки. Вождях чужестранцев звали Кунаром. Он мог нести тушу карибу несколько миль без передышки. Однажды Кунар раскроил даже череп огромного бурого медведя своим длинным железным ножом. Его ум был под стать могучему телу. За короткое время он научился понимать моих предков и говорить на чужом языке. Изуст Кунара мои предки услышали рассказ о том, как инуховик попали на нашу реку. Он говорил, что вместе с товарищами приплыл с северо-востока. На длинных деревянных судах они шли до тех пор, пока не достигли берега моря далеко на востоке от стойбища. Часть чужестранцев осталась охранять суда. А остальные сели в большие лодки и отправились в глубь суши, вверх по рекам, правда, о том, что искали они, мы так никогда и не узнали. Кунар со своими людьми спустился далеко на юг в неведомые земли, чужестранцы продвигались по озёрам и рекам, текущим среди лесов. Но однажды ночью на них напали индейцы и завязалась схватка. Несколько инуховок погибло, как и множество иткилит. Кунар решил возвращаться. но обнаружил, что старый путь перекрыт икилит, и поэтому инуховик поплыли по другим рекам на север, надеясь атаскать потом путь на восток к морю, где их ожидали длинные суда. В пяти днях пути от атыски-москских стойбищ они наткнулись на два чумы индейцев, которых застали в расплох и перебили всех, кроме мальчика. Он сумел скрыться и рассказал о случившемся в других индейских селениях. Затем Кунар со своими спутниками, как я уже говорил, пришёл на нашу землю. Кунар жил в чуме Келиктука. У этого эскимоса была дочь Айрут. Она была хорошенькой молодой женщиной с наливными круглыми щечками и веселым голосом. Айрут осталась вдовой, ее муж погиб на реке, когда его каяк наткнулся на подводный камень. Келиктук надеялся, что Айрут понравится Кунару и чужеземец станет сыном в чуме эскимоса. Однако из всех пришельцев только Кунар казалось был равнодушен к женщинам и не смотрел на Айрут, хотя и нравился ей. Однажды в месяц, когда выпадает снег, Кунар отправился за мясом к тайнику у оленьей переправы. Он возвращался с двумя тушами на спине, как вдруг оступился и со всего маха упал на камни, раздробив бедро. Его принесли в чум Килектука, из тела Кунара торчали осколки костей и даже инуховик, думали, что он не выживет. Кунар болел долго и не умер лишь потому, что Айрут не позволила смерти забрать чужестранца, к тому же Килектуг был великим шаманом и умел призывать на помощь духов. Кунар выздоровел, но никогда больше не мог быстро ходить, к нему не вернулась великая сила и барана, от которой он страдал, казалось, поразило и его сердце. Чужестранец очень изменился, и надежды Килектуга сбылись. Кунар взял в жёны Айрут Поступив подобно своим товарищам, и после этого мои предки поверили, что инухобик навсегда останутся в стойбище. Но эскимосы ошибались. Когда на землю лёг толстый снежный покров и реки совсем замёрзли, инухобики собрались в большом снежном доме, который построили для них эскимосы, и много дней говорили, не выходя наружу. В конце концов инухобики решили оставить своих женщин и покинуть землю моего народа. Они задумали отправиться на восток по равнинам тундры, взяв у нас собак и нарты. Мои предки были против этого, они не хотели отдавать своих собак и рассердились на чужестранцев из-за эскимосских женщин. Схватка, казалось, была неминуема, но тут вмешался Кунар. Он сказал, что если эскимосы помогут и Нуховик отправится в путь, сам он останется в стойбище и все чудесные изделия, которые он сможет изготовить, подарит моим предкам. Вас удивляет, почему Кунар согласился жить с эскимосами? Мои предки тоже удивились этому. Наверное, он думал, что станет в тягость своим товарищам или не хотел уходить, потому что его жена Айрут ждала ребёнка. Восемь нухобик покинули стойбище в самое ненастное зимнее время, когда лютует хозяйка пурга. Они повернули упряжки с нартами на восток, стремясь выйти к солёному морю и отыскать свои длинные суда. Мои предки больше никогда не слышали о них даже от своих соплеменников, людей с моря, которые живут у солёной воды. Я думаю, что духи Инухобик оказались бессильными среди глубокого мрака зимней ночи, и чужестранцы погибли. Поэтому теперь история об Инухобик становится историей о Кунаре, Аируд и её детях. Первым ребёнком был Хеквау, чьим именем назвали меня, он появился на свет весной. Через год Айрут родила девочку, а не кток. Больше у неё не было детей. Кунар казался довольным своей жизнью, хотя его увеччю было столь тяжёлым, что он почти не выходил из чума или снежного дома. Мужчины стойбища добывали мясо для семьи Кунара, они охотно делились с ним пищей, потому что все очень любили пришельца. Теперь Кунар не смеялся так часто, как раньше, когда чужестранцы ещё не покинули нас, и проводил часы за играми и нуховик. Он обучал этим играм сына, в одной из них ещё играли во времена моего деда. На снегу или оленьей шкуре рисовали много маленьких квадратиков, у каждого участника было несколько камешков. Но теперь эту игру и нуховик забыли. Килектук ближе всех подружился с Кунаром. Они оба были шаманами. Знали немало волшебных тайн и понимали мысли друг друга. Кунар часто рассказывала о виденом в чужедальных краях. Пароэн говорила о великих сражениях на земле и море, где воины бились с таким разъящим оружием, что кровь человеческая лилась потоком, подобно весеннему паводку. Люди вспоминали, как свирепело лицо чужестранца, когда он описывал былые битвы, и эскимосы в те минуты боялись оставаться рядом с кунаром, хотя в истории о столь беспощадном истреблении людей трудно было поверить. Жизнь шла своим чередом на многочисленных стойбищах, разбросанных вдоль реки, Пока Хиквау, сыну Кунара, не исполнилось восемь лет, это был необычайно способный мальчик, и отец им очень гордился. Осенью, когда выпал снег, Келиктук решил отправиться за лесом. Из дерева изготовляли нарты, каркасы каяков, жерди для чумов и всякие необходимые в быту изделия. Раньше такое путешествие считалось опасным, и в дорогу пускались эскимосы из многих стойбищ, чтобы можно было дать отпор от Келит, если они нападут во время заготовки леса. Но после того, как десятки иткилит нашли смерть в ущелье и у гибельных водопадов, моим предкам казалось, что индейцы не осмелятся вступить с ними в сражение. Из-за увечья Кунар не мог покинуть стойбище и обучать своего сына Хиквау всему, что должен знать мужчина, поэтому наставником мальчику стал Килектук. Эскимос предложил взять на заготовку лесах Хиквау. Он хотел показать внуку южные края Кунар любил сына и стремился, чтобы из него получился настоящий вождь. Вот почему он не стал возражать. Хекво усел на длинные нарты к Илектука, и много мужчин, несколько женщин и мальчиков отправились на юг. Они пересекли край низкорослого кустарника и вышли к берегу большого озера, уходящего далеко в лес. Здесь эскимосы разбили стоянку. Каждый день утром они спешили на юг по льду озера к берегам, где росли высокие деревья. На наступление темноты все возвращались на временную стоянку. Там их поджидали женщины с подносами вареного мяса и горячим супом. Сначала в лагере оставалось несколько мужчин для охраны, но вокруг не было заметно никаких следов индейцев и эскимосы отправились на помощь заготовителям леса. На шестой день, когда взрослые мужчины ушли далеко по озерному льду, отряд иткилит на снегоступах выбежал из низкорослого леса, подходящего близко к стоянке. Вернувшись вечером в лагерь, эскимосы нашли трёх женщин и трёх мальчиков на снегу. Среди убитых был и Хеквау. Килектук вместе со своими спутниками не стал преследовать Иткилит в густой чащобе, зная, что эскимосы станут беззащитными мишенями для стрел, которыми индейцы осыплют их из больших луков стоя в укрытиях. Заготовители леса опасались, что Иткилит убили детей и женщин, стремясь заманить эскимосов в засаду. Поэтому люди моего народа завернули убитых в шкуры карибу, положили мёртвых на нарты и отправились обратно на север. Скорбный плач услышали в стойбищах у реки ещё до того, как показались упряжки собак. Рассказывают, что Килектук, войдя в иглу Кунара, взял в руки нож, подаренный через странцам, и приставил острие к груди, предлагая Инуховик пронзить своё сердце. Ярость, охватившая Кунара при вести о гибели сына, была неведома моим предкам. Никто никогда не знал такой ярости. Кунар не оплакивал мёртвого мальчика, как это делаем мы, эскимосы. Он жёг своего сына на костре, рыча в припадке безумия, и был настолько страшен, что жители стойбища не решались подойти к нему много дней и ночей. Наконец он замолчал. От молчаливого, сурового Кунара веяло холодом, приводившим и скимосов в ещё больший ужас, чем его ярость. Но вот он приказал принести ему рога мускусного быка, самое прочное, самое тяжёлое сухое дерево, скрученное сухожилие карибу всё, что ему было нужно. Кунар не выходил из снежного дома 3 дня, и когда закончил свою работу, в его руках оказался первый арбалет. Такой сделал и я. Правда моё оружие всего лишь поделка ребёнка по сравнению с арбалетом Кунара. Много дней после этого он обращался с мужчинами стойбища будто они были его собаками. Он заставил каждого охотника сделать арбалет. Если кто-нибудь изготовлял плохое оружие, Кунар бил его твоескимосами и принуждал работать снова. Нашим людям невозможно даже представить себе, чтобы один человек бил другого. Ибо так поступали только сумасшедшие, но эскимосы не противились потерявшему разум Кунару, потому что страшились его, словно злого духа. Когда каждый охотник изготовил парбалету и пучку стрел, Кунар выбрался из снежного дома. Он заставил мужчин установить мишени и изо дня в день учиться поражать цель. Хотя наш народ не любит подобных занятий, мои предки боялись возражать чужестранцу. С наступлением долгой ночи она приходит поразгорзимый Киликтук, повинуясь воле Кунара, отобрал 10 самых метких стрелков и велел подготовить собак и снаряжение к длительному путешествию. Шесть упряжек подсоединили к шести нартам, и лучшие воины покинули стойбище, они направились прямо на юг по замёрзшей реке. Впереди ехал Киликтук, на его нартах лежал Кунар, заботливо укутанный шкурами мускусного быка от жестокого мороза. Рассказывают, как эти люди смело устремились к лесам. Кунар изгнал страх и осторожность из сердиц скимосов. 7 дней они мчались на юг среди деревьев, и к вечеру седьмого дня увидели курящееся дымом чумы большого индейского поселения, стоявшего на берегу озера. Эскимосы предпочли бы отойти назад и дождаться рассвета, а потом напасть на индейцев, но Кунар не позволил медлить. Нарты растянулись в одну линию и понеслись на полном ходу через озерный лед прямо в середину стойбища и ткелит. Эскимосы налетели так быстро, что индейские собаки едва успели залаять, а нарты уже остановились в ряд перед чумами, и эскимосы соскочили на землю с арбалетами наготобе. Многие ткелит высыпали из чумов, даже не захватив оружие, ибо не могли и подумать, что подвергнутся такому дерзкому нападению. На встречу индейцам со зловещающим воем летели розящие стрелы. В ту ночь погибло множество иткилит. Эскимосы не причинили бы вреда детям и женщинам, но Кунар велел перебить всех захваченных индейцев. После ученённой резни Кунар приказал поджечь чумы, чтобы убежавшие в леса иткилит умерли от голода и мороза. Языки пламени ещё трепетали, когда эскимосы повернули свои упряжки на север. Они мчали на нартах почти без передышки, пока деревья не стали редеть, и впереди не показались обширные равнины. Только тогда они наконец разбили стоянку. Кунар был настолько измучен, что не мог даже выбраться из своих нарт. Он лежал с закрытыми глазами и пел непонятные песни голосом, потерявшим былую силу. Когда Килектуг попытался накормить Кунара мясным супом, Инуховик оттолкнул его руку, расплескав бульон по снегу. Вспоминают, что на стоянке не было радости. Слишком много пролилось крови, и в сердцах искимосских мужчин поселилась печаль. С рассветом нарты снова помчались на север, но когда показались родные стойбища, Килектук свернул с проторённого пути. Он жестом показал остальным, чтобы они ехали вперёд, неся весть о схватке. Поздней ночью один из искимосов вышел из своего снежного дома до ветра и увидел небывалое зрелище. Он закричал и кричал до тех пор, пока все обитатели стойбища не выскочили наружу. Яркое пламя взметнулось к небу, словно устремившись навстречу дрожащим зеленоватым лучам северного сияния. Бесконечная волнистая поверхность укрытых снегом холмов возле гибельных водопадов на мгновение возникла из темноты. Поражённые эскимосы ещё смотрели на пламя, когда к чумам подкатили нарты с севера. Ими правил Килектук, И он был один. Его всё время расспрашивали на стойбище, но ни тогда, ни позднее он не рассказал никому, как умер последний инуховик. Только спустя много лет он поведал эту историю своему правнуку, сыну дочери Кунара. Мальчика назвали тоже Хиквау, и он стал отцом далёкого предка моего отца. Только благодаря им я узнал, что Килектук отвёз Кунара вниз по реке к месту где среди скал стояла спрятанная лодка и нуховик. Только благодаря им я узнал, что Келиктук осторожно опустил Кунара в лодку, обложив ее сухим ивником. Потом Келиктук передал кремень и железный брусок в руки Кунара и просился с чужестранцем, который стал его сыном. Кунар велел эскимосу оставить его одного, и когда Келиктук оглянулся назад, языки пламени уже поднимались над лодкой. Так последний из ануховик ушёл с нашей земли в страну воинов. Куда, по словам чужестранца, удаляются все его соплеменники в конце жизненного пути. Минуло много лет, и много поколений скимосов сменилось. Мой народ процветал благодаря полученному в дар арбалету. Мои предки перестали бояться иткилиты, совершали набеги на индейские поселения, гордые, уверенные в своей силе. Эскимосы прогнали индейцев так далеко, в южные леса, что немного спустя об Эткелит почти перестали и вспоминать. Стойбище моего народа раскинулись повсюду, среди равнин, но во времена деда моего деда снова пришли чужестранцы. На этот раз они приплыли не в нашу страну, а на юг, и стали друзьями Эткелит. Чужестранцы не называли себя инуховик, они не носили на голове железных шлемов, их грудь не защищали кольчуги. Это были люди вашего народа, которых у нас зовут Каблунаит. Они осыпали эткелит подарками, самым дорогим из них было ружье. Тогда эткелит решили отомстить за обиды, нанесенные моим народом в прежние времена, о них индейцы никогда не забывали. Они снова пришли на север из лесов, сначала небольшими отрядами, потом хлынули сотнями, дар Кунара уже не в силах был помочь моему народу. Иткилит убивали эскимосов из ружей с огромного расстояния и заходили так далеко на нашу землю, что обитателям внутренних равнин пришлось бежать на север почти до самых берегов замёрзших морей. Казалось, из оружия, которое принесли с собой каблунаиты нашему народу, грозила неминуемая гибель, так и могло случиться, но одним летом иткилит не пришли на равнины. Лето сменялось летом, а индейцы так и не появлялись, и эскимосы начали постепенно продвигаться на юг. и возвращаться на покинутые земли. И ткелит перестали нападать на стойбища моего народа, потому что тысячи индейцев умерли, умерли от огня, пожирающего людей изнутри, они заживо гнили и смердели, как разлагающиеся трупы, хотя в их теле ещё теплилась жизнь. Нам знакома эта болезнь, ибо огонь, которым индейцев одарили те же каблунаит, вырвался на равнины, и тысячи скимосов погибли. Теперь от Отткилит осталось лишь горстка людей, разбросанных среди тенистых сумрачных лесов и обширная земля, где некогда жили мои предки, почти опустела. Вот так и кончается эта история. А началась она с арбалета, который я держу в руках. Темнота пала на землю, костёр догорал, Хиквау принялся помешивать угли, пока огонь снова не вспыхнул под дуновением ночного ветерка. Я не видел лица эскимоса, бросившего в огонь арбалет, и смог едва уловить слова Хеквау. Забери обратно свой дар, Кунар. Забери его обратно в земли, Инуховик и Каблунаид. Твой арбалет сделал на равнинах свое дело. Субтитры создавал DimaTorzok జర గ